Глава 7. Кабал. Шедар. Первый слой. Морн. Глава школы ледяных игл раздраженно смотрел на собрата по школе. Обычно от такого взгляда подчиненные либо впадали в ступор, либо наоборот, непрерывно ерзали. Собеседник же вольготно развалился на высоком резном металлическом стуле напротив господина Морна и явно не испытывал ни малейшего дискомфорта. Хотя форма и материал стула не предполагали удобства. Напротив, посетители должны были сидеть исключительно прямо, насколько предполагала их анатомия, и смиренно слушать хозяина кабинета. Однако гость улыбился и продолжал пялиться наморно. Его худощавая фигура с небольшой бородкой излучала довольство, словно он любуется представлением. «Интересно, он знает, как меня это бесит? Наверняка знает. Ни уважение, ни манер». Тихо злился глава школы ледяных игл. Злился, но молчал. Точнее, продолжал холодно смотреть на посетителя. Тот, впрочем, тоже молчал. «Точно издевается!» Первым не выдержал хозяин. «Кабал, еще раз повторю, ты должен отнестись к делу с максимальной серьезностью. Преступник крайне опасен. Он хитер и изворотлив, а его способности позволяют легко ускользать от любых преследователей». Морн вдруг задумался, что не в первый раз повторяет эту фразу. «До сих пор позволяли», — беззаботно заметил гость, продолжая в упор пялиться Морну в глаза. Хотя не облез бы, если бы посмотрел в пол, как полагалось по этикету. «Вижу, что ты не понимаешь все серьезности». «Да все я понимаю, дружище, и не дергайся ты так. Можешь говорить открыто», — перебил его кабал. «Тут только мы с тобой». Морн чуть не поперхнулся от такой фамильярности. Давно с ним так не разговаривали. Пожалуй, ему осмеливались перечить только в те далекие времена, когда совет старейшин школы еще не назначил его главой подразделения на Шидаре. С точки зрения Морна, Кабал был быдлом, без малейшего понятия, как себя надо вести в приличном обществе. «Как он только до таких лет дожил гадал глава школы. Его аристократическая натура требовала поставить выскочку на место. К сожалению, тот, как и сам господин Морн, был проводником. А с учетом принадлежности к школе ледяных игл, Кабал пользовался всеми привилегиями нахождения на Шадаре, то есть получал поддержку от артефакта на пятом слое, что возвышало его до состояния квази-эмиссара. При этом Кабал был не администратором, а чистым боевиком, которого старейшины охотно использовали в конкурентной борьбе с другими школами и корпорациями. Это на Шедаре достаточно было иметь армию и контроль над червем, а на других планетах условия были значительно жестче. Поэтому адепт с возможностью проникнуть куда угодно и наказать взорвавшегося конкурента или просто выследить и убить врагов школы очень сильно ценился старейшинами. Настолько, что ему многое позволялось. А все потому, что обращаться в специализированной гильдии старейшины не любили. Иногда по соображениям безопасности, а иногда из-за престижа. Гораздо лучше демонстрировать другим игрокам свою силу. И куда разумнее. Поскольку если ты полностью зависишь от наемников, это одновременно означает, что ты и слабый, и богатый. Знак того, что тебя пора грабить. Конечно, имелись исключения. Например, «Митточ». К сожалению, в школе было далеко до гильдии «Приручителя-червя», которые довольствовались сильной, но скромной службой безопасности, поскольку и школы, и корпорации, и правительства от них зависели и не могли позволить себе ссору с уникальной гильдией. Но остальным требовалась армия. Однако одной армии мало. Иногда лучше использовать особых адептов, которые могли достать самого защищенного противника. Это как снайпер в обычном мире. Стоит только поправкой, что имена наемных убийц обычно скрывались от широкой публики, да и сами они вели себя скромно. Но в мире адептов сила стояла на первом месте и была частью репутации. И эту репутацию охотно поддерживали. Поэтому своих чемпионов корпорации и школы чаще не прятали, а выставляли на показ. Они были как суперзвезды, богатые и знаменитые. Правда, жили недолго, работа была вредной. Но Кабал служил в школе уже много лет. Морн впервые услышал про него еще в то время, когда сам был зеленым новичком. Даже удивительно, почему такой умелый боец до сих пор находился на девятом уровне. Вероятно, старейшины как-то уговорили эту легендарную личность послужить еще немного. К сожалению, легендарность не добавила Кабалу манер, даже наоборот. Его гость носил кличку «Ледяной». Это говорило о многом, учитывая, что их школа называлась «Школой ледяных игл». Его коронным номером было мгновенное убийство. Он мог перезагрузить защиту любого соперника одним ударом. При этом сам умел уходить от самых сложных атак. Поэтому Кабал был таким наглым, поскольку за наглостью стояла личная сила. Ледяной был не только одним из самых умелых бойцов школы. Он был талантлив во всем. Это господин Морн признавал. Именно Кабал и его команда в свое время доставили артефакт на пятый слой. Конечно, это произошло в то время, когда давление шидара сильно ослабло. Тем не менее, это подвиг, который мало кто мог повторить. Однако не страх останавливал господина Морна от выволочки. Он вообще мало кого боялся. Просто гость прибыл на Шедар из центрального отделения школы в самом сердце кластера. Причем прибыл не просто так а по личному распоряжению покровителя Морна в Совете Старейшин. Того самого, что жил в искусственном мире за пределами обитаемых миров. Причем господин Морн сам попросил покровителя прислать кабала. Поэтому приходилось терпеть. Кто ж знал, что ледяной окажется таким наглым? Что именно я могу говорить открыто, уважаемый кабал? Что тебя обокрал мелкий засранец седьмого уровня, а ты пытаешься представить его эдким монстром который может <смех> убивать направо и налево», <смех> — хохотнул гость. «Да-да, не удивляйся, я навел справки о твоем обидчике. Признаю, парень хорош, но не настолько, чтобы его бояться». «Ты понятия не имеешь, о чем говоришь», — раздраженно произнес Морн. «Этот мелкий гаденыш многих одурачил своим уровнем. Он убил местного главу совры. <смех> тоже мне заслуга», <смех> — фыркнул Кабал. «И все я прекрасно понимаю». В вашем болоте нет сильных бойцов, поэтому тут каждая лягушка, <смех> тигр. Даже ты. А все потому, что ты расслабился, засиделся на тепленьком месте, зарылся в бумагах и отчетах. Уже не помнишь, наверное, когда в последний раз дрался с равным себе, даже в качестве тренировки, поэтому потерял квалификацию, наставительно произнес гость, а потом притворно вздохнул, улыбнулся и добавил. «Хочешь, помогу? Давай устроим спарринг. Если боишься, то можешь сойтись с одним из моих помощников. У меня в команде есть девушка. Думаю, что если напряжешься, то, может быть, даже одолеешь ее». Гость издевательски посмотрел на хозяина кабинета, вынул из кармана небольшую металлическую флягу, медленно открутил колпачок присосался горлышку и, не обращая внимания на собеседника, стал глоток за глотком вливать в себя дешевое пойло. Его кадык мерно дергался вверх-вниз, а напиток все не кончался. Фляга явно была хранилищем, поэтому в ней мог храниться огромный запас мерзкого пойла. То, что пойло мерзкое, Морн почувствовал по отвратительному запаху. Его нос непроизвольно сморщился. Это стало последней каплей. «Не зарывайся, Кабал! Ты у меня в гостях! Веди себя уважительно!» «Это почему? Меня попросили тебе помочь, но это не значит, что я должен тебя уважать. Не забывай, что я не твой подчиненный, а силы у меня больше!» «Это верно!» — неожиданно улыбнулся Морн, хотя бог знает, чего ему стоило это спокойствие. «Тогда напоминаю, что ты здесь не по заданию школы» а по просьбе нашего общего покровителя. И твою работу оплачиваю и я, а не школа. Значит, я твой клиент. Поэтому в какой-то степени ты мне подчиняешься. О, хороша настойка. Купил недавно в одном мире. Даже меня пробирает. Ладно, ты меня убедил. Но чтобы я считал тебя клиентом, мы должны сперва договориться об оплате». Гость покинул кабинет господина Морна через час. Они договорились, однако хозяин кабинета не выглядел довольным. И не из-за суммы оплаты. Деньги его мало волновали, так как пост главы отделения школы на Шедаре давал возможность заработать достаточно, чтобы не беспокоиться о таких мелочах. Чего он не мог стерпеть, так это поведение кабала и мерзкого запаха, который тот за собой оставил. Правда, гордость может подождать. Важнее вернуть артефакты. Многие из них, в буквальном смысле слова, бесценны. Их не купишь ни за какие деньги. Все дело в том, что самые сильные артефакты редко спускались в обитаемые миры, так как старшие адепты ни за что не желали с ними расставаться. Нужны были особые каналы и сильные союзники, как, например, его покровитель. Поэтому, несмотря на то, что подавляющая часть коллекции была бесполезна для господина Морна, ее можно было обменять на довольно серьезные услуги. Так, например, он смог уговорить Кабала. Того деньги тоже не особо интересовали. К тому же артефакты должны пригодиться потом, когда Морн получит десятый уровень. Поэтому их необходимо вернуть. Что же касается поведения гостя, то Морн не собирался этого спускать. Но в какой-то мере Кабал прав. Морн действительно мало времени уделял тренировкам. Конечно, все изменится, когда он получит ранг эмиссара. Ранг куда важнее. Поэтому он так рискует. К счастью, пока план выполняется даже лучше, чем он думал. Артефакты же желательно найти до того момента, как его план войдет в финальную стадию. Но за это глава школы не беспокоился. Кабал, пусть и невоспитанный хам, однако дело свое знает, и раз взялся за миссию, то найдет похитителя и доставит украденное в целости и сохранности, а также будет держать язык за зубами. Тому порука — их общий покровитель. Ну а что касается поисков, то тут все просто. Сканирование слоев шедара выполнило несколько задач. Морн теперь не только знал, где находится похищенное имущество, но и мог отследить его перемещение. «Посмотрим, как ты теперь справишься, Алекс. Мне даже тебя немножко жаль», — пробормотал он. В дверь постучали. «Входи», — приказал глава школы. «Господин, прошу прощения, что отвлекаю!» Все лишние помощники господина Морна отличались особой учтивостью и разговаривали так, как должны разговаривать доверенные слуги с хозяином-аристократом. «Пришло сообщение от господина Кашрара с пометкой «Срочно!» Шидар. Второй слой. Ланкок. Алекс. Город гудел, словно улей. Жителей эвакуировали. Куда именно, Алекс не знал. Но впечатлился организацией и порядком. Через сутки здесь никого не должно было остаться. Ишу оказался не только одаренным адептом, но и умелым администратором. Хотя, когда все твои распоряжения выполняются с усердием и улыбкой на лице, сложно быть плохим руководителем. Скорее тут важно знать, чего ты хочешь, но у Ишу, видимо, с этим проблем никогда не было. Он всегда знал, чего хотел». По крайней мере, Алекс был вынужден признать, что, помогая старому шедарцу, добился неплохих результатов. Возможно, в его философии и впрямь что-то было. Впрочем, на бога надейся, а сам не плашай. Вспомнилась ему старая мудрость. Причем это была мудрость его народа. Значит, ею и надо руководствоваться, а не только заверениями Ишу. Не обращая больше внимания на шум за окном, землянин посмотрел на груду артефактов. Небрежно сваленные коробки с драгоценным содержимым сейчас скорее вызывали головную боль, чем радость, поскольку от такого количества мороки было много, а польза находилась где-то в отдаленном будущем, когда Алекс вернется на Землю. По расчетам, для прохождения всего восьмого уровня было достаточно небольшой части всего этого добра, однако ему придется тащить все, либо действительно, как предлагал Ишу, выбросить ненужные артефакты. «Мол, лишняя ноша к земле тянет». Понятное дело, что поступить так Алекс не мог при всем желании. Это сейчас артефакты казались чемоданом без ручки, но для земных адептов артефакты — огромное подспорье. Это, кстати, не только его мнение. Оказывается, развивающиеся миры целенаправленно охотились за подобными штуками, в том числе и за живыми, которые он сам посчитал бесполезными. Потому что, по информации Рогарда, проникнувшись в концепции другого народа, адепт мог овладеть довольно необычными способностями и передать их потом своим соотечественникам. Разумеется, не все миры разыскивали артефакты. Многие о них и не подозревали. Однако те, кто знали, выкупали артефакты за любые деньги. Об этом ему также поведал Рогард часом ранее, передавая груз. «А вам что-то может пригодиться?» — спросил тогда землянин. Могу временно одолжить. Спасибо, но нам уже ничего не поможет. Мы свой шанс упустили, когда провалили слияние. Да и времени на поиски новых путей нет. На войне надо использовать то, что работает. Только проверенные методы. А вот твоему миру артефакты понадобятся. Со временем они сделают вас сильнее. Поэтому забирай свое барахло. Я его больше не могу хранить. Ильш у меня лично предупредил, что завтра их тут не должно быть. Теперь это твоя ноша. Сам думай, что с ними делать». Вот Алекс и думал. Первая же идея спрятать добро в буферной зоне была отброшена как нерабочая. Пробовал уже. Предметы там просто пропадали, когда он выходил и возвращался обратно. Возможно, буферной зоны вообще не существует, а она каждый раз формируется под ходока, а потом исчезает неизвестно куда. Таких подробностей землянин не знал. Так или иначе, все придется тащить с собой. Однако сейчас он чувствовал себя чуть увереннее. Как показало небольшое исследование, ранг проводника повлиял почти на все его умения, кроме тех, которые никоим образом не были связаны с основным талантом. Например, универсальный фильтр ничуть не изменился. С остальным же придется разбираться по ходу дела. Нужны долгие тесты, а лучше бой или серьезная тренировка. Одним словом, подойдет любое действие, где Алекс может выложиться на 100%. Только так можно понять, на что он теперь способен. Впрочем, осуществить это было несложно. Достаточно перейти на третий слой и посмотреть, сможет ли он скрыться от стража в небе, имея на руках кучу фонящих артефактов. «До этого рано или поздно дело дойдет», — хмыкнул он. «Но пока есть время, надо как следует подготовиться». Он принялся распихивать коробки по цилиндрам, которые они с Рогардом вынесли с базы Сувры. Когда-то в них хранились кристаллы третьего грейда, и, по идее, цилиндры могли не только защитить любое содержимое от внешнего мира, но и наоборот. Командующий утверждал, что подобные хранилища изготавливаются на заказ и сами по себе немало стоят. Именно Рогард посоветовал Алексу их использовать для маскировки артефактов. К сожалению, в отличие от кристаллов, артефакты имели связь с источниками силы, а это была такая субстанция, которую даже подобная защита не способна была удержать. Правда, излучение все же немного снизилось. Следующим шагом землянин убрал три десятка цилиндров во внешние пространственные хранилища. Уместить их во внутреннюю сферу он не решался, помня, как был вынужден сопротивляться давлению изнутри и снаружи при атаке стража. Куда легче использовать для этих целей домен. Тем более, что этот навык по расчетам получил больше всего выгод от нового ранга. Нет, расходы не снизились, а контроль не повысился. Это было дело долгих тренировок, которыми Алекс в последнее время пренебрегал. Ну да ладно, путешествие по третьему слою — это само по себе одна большая тренировка. Но и без этого он видел, что способность изменилась. Если раньше домен требовал некоторого внутреннего усилия для активации, которое Алекс списывал на сопротивление пространства, то сейчас активация проходила без какого-либо напряжения. Разница была хорошо видна, словно раньше землянин ходил в тяжелых ботинках, к весу которых давно привык. А тут вдруг переоделся в невесомые домашние тапочки. Он доверял своим ощущениям. Они означали, что пространство легче отзывается на его манипуляции. «Значит, домен стал сильнее. Вопрос — насколько и что он может еще?» Алекс с интересом посмотрел на пять хранилищ. Два браслета — широкий и узкий, одно массивное кольцо и парочка амулетов на цепочке. Разные расы тяготели к разной форме пространственных накопителей. Ему самому больше нравились браслеты, но он выбирал хранилище не по виду, а по характеристикам. Эта «пятерка» лучше всего сдерживала излучение, в чем он убедился еще во время путешествия от базы Морна по второму слою. В результате излучение немного снизилось, хотя все еще оставалось сильным. Но он сделал все, что мог. «Попробуем», — с сомнением произнес землянин и сгустил домен на хранилищах, одновременно пытаясь уловить мельчайшие изменения. В тишине и спокойствии он хотел попробовать разные режимы. Работал пару часов, пока не добился такого эффекта, что смог полностью удержать остаточное излучение артефактов внутри аномалии. Для этого так хитро закрутил пространственные туннели, что сумка с хранилищами была обернута ими как капуста листами. Домен как бы разделился на ядро и внешнюю оболочку, что стало возможным только после получения ранга проводник. При этом большая часть энергии уходила именно на поддержку ядра. Защита казалась более сильной. Конечно, насколько она совершенно мог ответить только Страж. Это придется выяснять на месте. Увы, но возможности Стража пока оставались загадкой. Закончив с насущным вопросом, он перешел к следующему, не менее важному делу. Следовало воспользоваться спокойной обстановкой для пережога очередного артефакта, так как интерфейс демонстрировал неутомительное уменьшение главного показателя прогресса. «Трансформация. 1,91%.» «Еще треть процента. А ведь прошло всего ничего. Значит, откат идет со скоростью примерно 1% в сутки», — подсчитал землянин, уже смирившись со сложностями. «Хорошо, что откат начинался не сразу, хотя ситуация все равно была паршивой». «Ладно, посмотрим, на что ты способен, малыш». На его ладони лежал черный камушек. Совсем крохотный, на первый взгляд но от него веяло сильным жаром. Казалось, что если положить его в стакан воды, то та закипит через минуту. Но это была иллюзия. На ощупь камень был холодным. Жар ощущался лишь восприятием. Планы Алекса немного скорректировались. Раньше он собирался использовать только артефакты с живыми концепциями. Однако ближайшие дни грозят стать очень насыщенными, поэтому неплохо бы подкрепиться то есть максимально увеличить трансформацию, тогда у него будет резерв для отката. Да и Иишу просил поторопиться. В общем, следовало извлечь максимум пользы из последних спокойных часов. Поэтому в этот раз он поступил по-другому. Алекс полагал, что раз у него есть дополнительный талант чувства энергии, то артефакты соответствующего класса окажут куда большее влияние на трансформацию. А из всех энергетических самым эффективным должен быть источник огненной энергии. Но не зря же одна из его способностей так и называется — тело как огонь. По этой же причине он выбрал не малый, а средний артефакт, чтобы знать в будущем, что они вообще дают. После последнего пережога прошли сутки, можно приступать. Раньше не было смысла, так как клетки тела должны были закрепиться на новом энергетическом уровне. В этом суть импульсной трансформации. Но время вышло. Пора. «Гори!» — приказал он камушку направляя на него поток. Алекс заранее настроился на волны боли и долгое восстановление. Собственно, боль пришла, но куда меньше, чем в буферной зоне. Она даже не мешала ясно мыслить. В результате он полностью пришел в себя буквально через полчаса. «Интерфейс». «Трансформация — 2,64 «Что за черт? Почему так мало?» — удивился землянин. «Это же меньше процента!» «Может, времени недостаточно прошло после последнего пережога?» «Да нет же! Я же выждал сутки!» «Да и по ощущениям уже было пора!» «К тому же ранг-проводник должен был повысить усвоение энергии!» «Нет, тут дело в чем-то еще!» Он искренне не понимал, как так получилось, что средний артефакт оказался слабее малого. После небольшого раздумья Алекс пришел к неожиданному выводу, что причиной неудачи оказалось более высокое сродство клеток к огненной энергии. То, что полчаса назад он посчитал достоинством. Однако это было серьезным недостатком. Дело было в том, что вибрации чуждого источника должны были расшатать клетки, вывести их из стабильного состояния, чтобы они могли продолжить эволюцию. Для этого нужно было создать клеткам сильный стресс. А вибрации огненного артефакта, наоборот, воздействовали на них куда мягче. Как раз из-за большого сродства. В результате камушка хватило на запуск трансформации. Но даже при большем количестве энергии рост оказался ощутимо скромнее. Как говорится, не в коня корм. Алекс с досады цикнул. Только время потерял. Возможно, к концу следующих суток он полностью потеряет только что полученный прогресс. Но что поделаешь, он идет незнакомым маршрутом. Причем на ощупь. Неудивительно, что возникают ошибки. К счастью, артефактов, содержащих живые концепции, у него больше всего. Завтра продолжу. Но больше никаких экспериментов. Пробурчал он, убирая хранилище с артефактами в сумку. Что дальше? Попрощаюсь с Фиском и в путь. Надеюсь, Даш уже готов. «Какие у тебя планы?» Алекс легко разыскал здоровяка возле его домика. Тот сидел и спокойно пил чай. «М -м, «Точнее, у вас с Рогард сказал, что всем пришлым помогут изменить внешность. Жетон же тебе новый выдали?» «Давно», — ответил Фиск. «Планы такие. Талана отправится в Нижний, а я останусь на втором слое». «Ухожу из Ланкока вместе с шидарцами». «Почему? Тебя же никто не заставляет сражаться за них». «Как и тебя», — усмехнулся здоровяк. «Однако ты идешь в поход, и Даш идет с тобой тоже. Подозреваю, что вы не на прогулку отправляетесь». Фух, «Верно, но деталей сказать не могу». «И не надо. У тебя свои причины, а у меня свои». «И какие же?» — полюбопытствовал Алекс. Помнишь артефакт, что ты мне дал? Он действительно содержит боевую концепцию, связанную со стилем Тардан. Хотя времени прошло немного, я думаю, что она мне подходит. Для меня этот артефакт — самый короткий путь, чтобы стать коснувшимся. Однако сделать это можно только тут. Почему тут? Чем плох Нижний или любое другое безопасное место? Тардан — боевой стиль а боец не должен отступать перед трудностями. Это поражение. Если я отступлю, то концепция станет для меня недоступной. Не потому что отвергнет, а потому что я всегда буду помнить о своей трусости. Это не отступление. Это вообще не твоя война. Она началась задолго до твоего рождения. «Неважно!» — твердо произнес Сиск. «Главное, что я сам считаю правильным». Шедарцы нам помогли, а я хочу помочь им. Кроме того, здесь моя жизнь будет зависеть от моего умения сражаться. Война — лучшее средство стать коснувшимся. Я не могу упускать такой шанс». «Есть одна проблема. Этот артефакт опасен. Не знаю, насколько. Возможно, льдышки могут его выследить. За это не волнуйся». Сюда заглянул этот твой Ишо и сказал, что разрешает мне оставить артефакт. Понятия не имею, как он о нем узнал. Вот как? Тогда ладно. Я склонен доверять Ишу. И твою позицию я понял. Кивнул Алекс. Он действительно понял, что приятель прав. Адепты не должны отступать перед сложностями, даже если они практикуют небоевые концепции. Иначе им ни за что не повысит ранг. Это верно для него. Фиска. морно и вообще для любого адепта. Нужно осознанно выбирать сложный путь. Особенно это важно вот в такие моменты, когда выбор имеется, когда можно свернуть на легкую дорожку. Фиск выглядел необычно торжественным и немного молчаливым. Словно принял важное решение и не собирался отступать. Но вот он неожиданно улыбнулся и стал похож на прежнего Фиска. «А у меня для тебя тоже есть подарок». «Я долго думал, что тебе подарить. Никаких замечательных артефактов или легендарного оружия у меня в карманах не припасено. Зато я знаю, что ты любишь чай, но даже не сообразишь взять его с собой. Поэтому держи». Приятель протянул землянину красивый чайник с орнаментом в виде лесных деревьев и увесистую пачку. «Тут все просто». «Кладешь чай внутрь, заливаешь водой и направляешь энергию сюда. Она преобразуется в тепло, и через несколько минут ты сможешь почувствовать себя нормальным адептом, а не бродягой. Все понятно. Надеюсь, вода по пути вам встретится». Они еще немного посидели вместе, поболтали. Потом Алекс попрощался с Таланой. К его удивлению девушка расплакалась. Пришлось утешать и говорить, что ничего с ним не будет. Хотя оба понимали, что это под большим вопросом. На этом прощания закончились. С Рогардом он виделся раньше, а Ишу уже дал все указания и явно был сильно занят. Больше Алекса ничего не держало в Ланкоке. Он нашел Даша, который давно собрался, и они скорым шагом вышли из города, а через два часа прибыли на место. Туда, где должна была находиться узловая точка, которая вела со второго слоя на третий пустыню, к стражам, откуда Алекс недавно вернулся. Однако узловой точки не было, словно она испарилась.